Вопрос нормальности для Сашки стоял остро всегда, сколько она себя помнила. Уже в первом классе она начала понимать, что с ней что-то не так, чувствовать пропасть между собой и одноклассниками. Началось все, смешно сказать, с черепашек Ниндзя. И дело даже не в том, что мультик про черепах-мутантов смотрели только мальчики и Сашка, а девочки предпочитали русалочку. Хуже было то, что мальчишки выбирали себе по герою. Кто-то в играх на переменках всегда изображал Донателло и махал воображаемой палкой. Кто-то мнил себя Микеланджело и поедал такую же воображаемую пиццу. Кто-то непременно хотел быть Леонардо или Рафаэлем. А Сашка традиционно отыгрывала Сплинтера, старую крысу учителя черепах, персонажа, которым никто и никогда быть не хотел. Он толком не сражался, все больше поучал своих подопечных и явно не тянул на героя. Но семилетняя Сашка любила именно его, мудрого, спокойного, надежного, Впрочем, всех такое положение вещей устраивало. Сплинтера кто-то тоже должен был играть, и Сашкины странности ознавались незамеченными. Но скоро на смену мультяшным героям пришли новые кумиры. Мальчики еще гоняли по партам машинки-трансформеры и стреляли друг в друга из водяных пистолетов, но Сашке с ними уже было неинтересно. Девочки тем временем повально увлеклись музыкой, недавно появившимися группами и отдельными солистами, причем фавориты девичьих сердец менялись с космической скоростью. То в мытищах давали концерты Иванушке и на переменах только и обсуждали Рыжего, томно вздыхая и напевая что-то про куклу Машу. А то вдруг Рыжего затмевал Митя из хай-фай, который потрясающе танцевал, но, как потом выяснилось, вообще не умел петь. Неважно, главное же, что он красавчик. Еще через полгода русскоязычные кумиры вышли из моды, и девчонки любовно наклеивали на обложке тетрадей картинки с солистами западного бойс-бэнда и в срочном порядке налегали на английский язык. Сашка оставалась от этого сумасшествия в стране, не понимая его природы. Что интересного они все нашли в «Рыжем Иванушке» или медведеподобном солисте «Хайфай». Ну да, песни ничего, так поскакать на дискотеке можно. Но какое удовольствие все уроки подряд, вглядываться в простоватые лица парней на обложках. Что такого особенного они в них видят? Сашке хватило одного интервью Иванушек в модном подростковом журнале. Читали украдкой в дича... девчачьем туалете, чтобы не видели учителя. Почему-то журнал считался в школе запрещенным, очевидно из-за романтических историй с фотографиями в конце, чтобы раз и навсегда потерять интерес и к солисту, и к группе в целом. Иванушка рассуждала о том, в каких клубах в Москве модно тусоваться, какой длины должны быть ноги у девушки мечты, и какую машину он хочет купить. Скучно и глупо. Молодежные кумиры не давали никаких ответов, они годились только на то, чтобы ими любоваться. А Сашке нужны были ответы. Кто-то умнее, чем она, с кого можно брать пример, на кого ориентироваться. Так что Сашкина жизнь в то время проходила без музыкального сопровождения. В подаренном на день рождения Плеере болталась одна единственная кассета, сборник попсы, и отец даже обижался. Он привез дорогой подарок дочери из Москвы, деньги потратил, а она им почти и не пользуется. Так, включит иногда, посидит с наушниками пять минут и снимает. Голова, мол, болит. Не музыкальный ребенок растет, не в него. Он вот в молодости на гитаре так шпарил, весь двор слушал. На трех аккордах, правда, да неважно, важно, зато с душой. Закончился пятый класс, шестой. Серое, пустое время. Спустя годы она пыталась вспомнить свою жизнь до появления Туманова и не могла. Нечего было вспоминать, зацепиться не за что. Отдельные всплески воспоминаний. Мама открывает точку на рынке, папа возит товар для какой-то фирмы, дома появляются коробки сникерсов и через неделю от них уже тошнит. В киосках около школы продают десятки разноцветных баночек с коктейлями, в том числе алкогольными. Одноклассники пьют их на переменах, никого не стесняясь. Сашка налегает на ярко-малиновую газировку, которую постоянно рекламируют по телевизору. Якубович крутит колесо по пятницам, Пельш загадывает мелодии по будням. Мама привозит из Турции пенал в форме робота, весь класс завидует. В моду входят игрушки-тролли с фиолетовыми волосами. На каждой парте сидит по троллю, даже у мальчиков. А у Сашки тролля нет. В Турции их не продают, а купить игрушку в обычном матищинском магазине мама считает глупостью. Да ты же уже большая. Грустно, но как-то не обидно. Дюна поет про коммунальную квартиру, веселенький, но непонятный клип. Сашка не знает, что такое коммуналка. Папа слушает на магнитофоне Сюткина, и он кажется Сашке ужасно старым, немодным. В костюме причесанный, репертуар какой-то дурацкий. Первые игровые приставки: денди-картриджи, скачущий по экрану сантехник Марио в красных штанах, телевизор в родительской комнате. Поэтому играть можно только если папа в рейсе. И недолго, а то и не скок посадишь. Кризис. Мама сворачивает бизнес, папа пьет на кухне. Долго разговаривают с мамой по вечерам, урезают и без того скромные карманные деньги. На обед и ужин макароны. Хочешь – посыпай сахаром, хочешь – заправляй майонезом с плутоватым профилем какого-то дядечки на упаковке. И не забудь профиль отклеить и прилепить на холодильник. По воскресеньям – телевизионный розыгрыш по номерам с наклеек. Папа устраивается в другую фирму, чаще уходит в рейсы, реже дома, но почти всегда пьяный. Зато в холодильнике снова появляется колбаса. Книжки в свободное время. Новые взятые одноклассницы про детей-детективов, раскрывающих страшные тайны, страшилки про гроб на колесиках и руки из стен. Скучно. Старые, потрепанные из шкафа кажутся еще мамины. Кортик, бронзовая птица, флаги на башнях. Пионеры, комсомольцы, подвиг молодогвардейцев, скачущий на коне Павка Корчагин. Интересно, но непонятно. Почему пионеров больше нет? Почему больше не надо спасать родину и даже гордиться ею как-то стыдно? Сашке очень хочется туда, в эти книжки, в это время, где дети всем нужны, где все ясно с самого начала. Стань октябренком, потом пионером, слушай вожатого, вступай в комсомол. Почему сейчас не так? Почему у нее нет такого друга, как Мишка Полевой? Где найти Антона Семеновича, который бы объяснял, что такое хорошо, а что такое плохо? Закрываешь книгу и снова пусто. Пустое время, бесцветное. На тот концерт она попала случайно. День города мытищи, юбилей. Обещали московских звезд фейерверк и дискотеку под открытым небом. Аделька, соседка по партии, уговорила ее пойти. Ты чего? Говорят, Киркоров будет. И руки вверх. Автографы возьмем, сфоткаемся. Вход же бесплатный. Сашка только плечами пожала. Адельке лишь бы куда-нибудь сходить, первая тусовщица класса. По выходным иногда в Москву ездила, звезд ловила. Даже альбомчик завела с фотографиями знаменитостей всех подряд. Сашка относилась к соседке снисходительно. Мало ли чем люди болеют. Зато математику дается писать и с разговорами не лезет. А пошли, неожиданно согласилась она, раз вход бесплатный. Папа уже три дня сидел дома, и Сашка была согласна даже на Киркорова, лишь бы подаль... подольше не возвращаться в квартиру. Праздник проходил на главной площади. Возвели сцену, поставили милицию, чтобы обалдевшие от обилий знаменитостей толпа не кинулась разбирать артистов на сувениры. Так что Аделькин план взять автографа и сфотографироваться явно срывался. Какое там? Тут бы к сцене протиснуться». Люди стояли до самого памятника Ленину, хотя концерт еще даже не начался. И народ все подходил и подходил. Может, ну их? Сашка приподнялась на цыпочки, но увидела только общее очертания сцены. Мы тут даже не услышим ничего. Прорвемся в первые ряды, уверенно сказала Аделька и сразу принялась пихаться. Куда? Сашка схватила ее за руку. С ума сошла. Раздавят. Киркоров выйдет, все ломанутся вперед, и тут будет ходынка. Аделька ни черта не поняла, но остановилась. Задумалась на секунду, вдруг просияла. «Знаю. Ну-ка давай в обход». И помчалась в противоположном от сцены направлении. Сашка еле поспевала за ней. «Они же должны как-то артистов к сцене подвозить, верно? Не через толпу ведь звезды пойдут?» Объясняла Аделька на бегу. «Значит, за сцены есть проход. Скорее всего, Советскую улицу перекрыли, по ней будут машины ехать. Вот там мы и встанем». «Так сцену же не видно оттуда». «Именно». Аделька вывела ее аккурат к боковому ограждению слева от сцены, где не было никого, кроме парочки милиционеров. Они скользнули равнодушными взглядами по девчонкам, но ничего не сказали, когда те пристроились рядом с металлической оградой. «Видишь, проезд как раз для машины оставили. А вон палатки, там переодеваться будут», – объясняла восторженно собственной гениальностью Аделька. «И теперь все звезды мимо нас пойдут, никуда не денутся. Ну, на сцене мы их не увидим. Зато вот так вблизи можно и сфотографироваться, и автограф ухватить». Сашка покладисто кивнула. «Какая разница, где стоять?» «По крайней мере, не в толпе. Послушайте, отсюда можно».